Часть 4. Пятница, 17 апреля. Гестапо, криминальная полиция и службы безопасности окутаны таинственным ореолом политического детектива Рейнхард Гейдрих. Глава 1. В этот день биржа в Берлине открылась на полчаса раньше обычного. На табло, установленном на здании Союза швейцарских банков на Цюрихской банков-штрассе, цифры щелкали, как вязальные спицы. Байер, Сименс, Тиссон, Даймлер. Вверх, вверх, вверх. Единственными акциями, которые упали при вести о разрядке, были акции Круппа. Как и каждое утро, здесь, у этого индикатора экономического здоровья Рейха, собралась нетерпеливая толпа хорошо одетых людей. Курс акций на бирже падал уже полгода, и настроение вкладчиков приближалось к панике. Но на этой неделе, благодаря старине Джо Кеннеди, а старый Джо понимал кое-что в рыночных делах, в свое время сделал на Уолл-стрит полмиллиарда долларов. Да, благодаря Джо падение остановилось. Берлин был счастлив, довольны были и в Цюрихе. Никто не обращал внимания на шагавшую со стороны озера парочку. Они не держались за руки, но шли достаточно близко, изредка касаясь друг друга. За ними следовали двое изнывающих от скуки господ в коричневых плащах. Перед отъездом из Берлина Марша вкратце познакомились с порядками в швейцарском банковском деле. Банхофстрассе – это финансовый центр. Она похожа на главную торговую улицу, чем по существу и является. Но важно то, что находится во дворах, позади магазинов и в конторах на верхних этажах. Вот там вы и найдёте банки. Однако следует смотреть в оба. Швейцарцы говорят, чем больше лет деньгам, тем труднее их увидеть. А в Цюрихе им столько лет, что их не видно совсем. Под булыжными мостовыми и трамвайными рельсами Банхофстрассе простирались подземные хранилища, в которых прятали свои богатства три поколения толстосумов Европы. Глядя на поток туристов и посетителей магазинов, Марш пытался представить, сколько страдавних надежд, забытых тайн и истлевших костей попирали они своими ногами. Банки эти представляли собой небольшие семейные предприятия. Десяток другой служащих, несколько служебных помещений, небольшая медная табличка. Цауг и Си ничем не отличался от других. Вход с переулка позади ювелирного магазина, просматриваемый такой же телекамерой, что и на вилле Цауга. Марш нажал кнопку звонка рядом с малозаметной дверью, чувствуя, как Шарли поглаживает его руку. Раздавшийся по селектору женский голос потребовал назвать свое имя и цель визита. Он встал против телекамеры. «Меня зовут Марш. Это Фрейлин Мэгвайр. Мы хотим видеть господина Цауга». «Вы договаривались?» «Нет». «Гердиректор никого не принимает без предварительной договоренности». «Передайте ему, что у нас доверенность на счет номер 2402». «Минутку, пожалуйста». У входа в переулок слонялся полицейский. Марш взглянул на Шарли. Ему показалось, что сегодня у нее глаза ярче, а кожа свежее, чем обычно. Подумал, что тешит свое тщеславие. Сегодня все выглядело по-иному. Деревья были зеленее, цветы белоснежнее, небо синее, словно их как следует промыли. Извисевшей через плечо кожаной сумки она достала фотоаппарат Лейку. «Думаю, снять для семейного альбома». «Как хочешь, только оставь меня за кадром». «Какая скромность!» Она сфотографировала дверь конторы Цауга и вывеску на ней. Их прервал голос секретарши в селекторе. «Пройдите, пожалуйста, на второй этаж». Раздались звуки отодвигаемых засовов, и марш толкнул тяжелую дверь. Здание оказалось зрительным обманом. Небольшое и невзрачное снаружи, внутри оно было украшено парадной лестницей из стекла и хромированных труб, ведущей в обширную приемную, увешанную и уставленную произведениями современного искусства. Герман Цауг вышел их встретить сзади стоял охранник из тех, кто был с ним прошлой ночью. «Гермарш, не так ли?» — протянул руку Цауг. «И фрейлин Мэгуайр?» — он тоже пожал ей руку и слегка поклонился. «Англичанка? Американка. Рад. Для нас всегда удовольствие принимать американских друзей». Он был похож на изящную куколку. Седые волосы, чистые розовые личика, крошечные ручки и ножки. Безукоризненно черный костюм, белая рубашка, серый с голубым галстук. Насколько я понимаю, у вас необходимые полномочия». Марш достал письмо. Цаук быстро поднес документ к Свету и внимательно разглядел подпись. «Да, действительно, мой юношеский почерк. Боюсь, что с годами он стал хуже. Проходите». Войдя в кабинет, он указал им на низкий диван белой кожи. Сам сел за письменный стол Теперь преимущество в росте было за ним, старый трюк. Марш решил вести разговор напрямую. «Вчера вечером мы проходили мимо вашего дома. Ваша личная жизнь под надежной охраной». Сауг положил руки на стол. Изобразил что-то неопределенное крошечными пальчиками, как бы говоря. Ну, сами понимаете. «Мои люди обратили внимание, что и у вас есть своя охрана». Как расценивать ваш визит? Как официальный или частный? И то, и другое. Точнее, не то, ни другое. Такая ситуация мне знакома. Дальше вы скажете, что дело деликатное. Да, дело деликатное. Моя область. Банкир поправил манжеты. Временами мне кажется, что через этот кабинет прошла вся европейская история 20 столетия тридцатые годы. Там, где вы сейчас сидите, можно было видеть еврейских беженцев. Жалкие существа, сжимавшие в руках то, что удалось спасти. Обычно за ними по пятам следовали господа из Гестапо. В сороковые годы это были немецкие чиновники, которые, как бы лучше сказать, недавно разбогатели. Иногда те самые люди, которые однажды являлись закрывать счета других Возвращались, чтобы открыть новые счета на свое имя. В 50-е мы имели дело с потомками тех, кто сгинул в 40 -е. Теперь, в 60-е, по мере нового сближения ваших великих держав, я ожидаю роста американской клиентуры. А в 70-е я оставлю дело своему сыну. «Это доверенность?» — спросил Марш. «В какой мере она дает нам доступ? А ключ у вас?» Марш кивнул. «В этом случае неограниченный доступ. Мы хотели бы начать с данных, относящихся к счету». «Прекрасно». Цауг внимательно перечитал письмо, потом снял трубку телефона. «Фрейлинграф, принесите папку 2402». Минуту спустя появилась женщина средних лет с тонкой пачкой документов в переплете из манильской бумаги и передала ее Цаугу. что вы хотите знать Когда открыт счет?» Он просмотрел бумаги. «Июль 1942 года, 8 числа. Кто его открыл?» Цауг заколебался. Он походил на скупца, владеющего сокровищницей важной информации. Расставаться с каждым фактом было невыносимо мучительно. Но по выработанным им самим условиям у него не было выбора. В конце концов он произнес... Гер Мартин Лютер. Следователь делал пометки. Каковы условия вклада? Один сейф, четыре ключа. Четыре ключа? Марш удивленно поднял брови. Сам Лютер и, предположительно, Буллер и Штукарт. У кого же четвертый ключ? Как их распределили? Все были переданы господину Лютеру, так же, как и четыре доверенности. Как он ими распорядился, естественно, не наша забота. Вы понимаете, что это был особый вид вклада. Вклад, вызванный особыми обстоятельствами военного времени, предназначенный сохранить анонимность, но также облегчить доступ для любых наследников или доверенных лиц, случись что-либо с его первоначальным владельцем. В какой форме он оплатил расходы по вкладу? Наличными, в швейцарских франках, за 30 лет вперед. «Можете не беспокоиться, Гермарш, ничего не надо платить до 1972 года». Шарли спросила, «Есть ли у вас запись операции, относящихся к этому вкладу?» Сауг повернулся к ней. «Только даты, когда вскрывался сейф. Можете их назвать?» 8 июля 1942 года, 17 декабря 1942 года, 9 августа 1943 года. 13 апреля 1964 года. 13 апреля. Марш чуть не вскрикнул от радости. Его догадка оказалась верной. Лютер действительно летал в Цюрих в начале недели. Он записал даты в книжку. «Всего четыре раза?» — переспросил он. «Совершенно верно. И до прошлого понедельника сейф не открывали почти 21 год?» Так свидетельствуют записи. Сауг раздраженно захлопнул папку. «Я мог бы добавить, что в этом нет ничего необычного. У нас здесь есть сейфы, к которым не притрагивались лет пятьдесят, а то и больше. Счет открывали вы?» «Да, я». «Не говорил ли Герр Лютер, зачем ему понадобилось его открыть, или почему он оговорил действующие ныне условия?» «Привилегии клиента». «Простите, не понял». «Это информация, остающаяся между клиентом и банкиром». «Но мы же ваши клиенты!» — вмешалась Шарли. «Нет, Фрейлин Мэгуайр, вы распорядители собственности моего клиента. Существенная разница». Открывал ли Герр Лютер сейф во всех случаях? «Привилегия клиента». «Кто открывал сейф в понедельник?» «Лютер? В каком он был настроении?» «Повторяю, привилегии клиента», — поднял руки Цауг. «Мы так можем продолжать весь день, Гермарш. Я не только не обязан сообщать вам эти сведения, но мне запрещает это Швейцарский банковский кодекс. Я сообщил вам все, что вы имеете право знать. Что-нибудь еще?» «Да», — Марш закрыл записную книжку и взглянул на Шарли. «Мы хотели бы лично осмотреть сейф». В хранилище попадали на небольшом лифте. В нем как раз хватило места для четырех пассажиров. Марш с Шарли, Цауг и его телохранитель стояли, неловко прижавшись друг к другу. От банкира терпко пахло одеколоном, напомаженные волосы лоснились. Хранилище напоминало тюрьму или морг. Перед ними метров на тридцать протянулся облицованный белым кафелем коридор с решетками по обе стороны, в конце которого у выхода за столом сидел охранник. Цауг вынул из кармана тяжелую связку ключей, прикрепленную цепью к его поясу. Отыскивая нужный ключ, он что-то мурлыкал под нос. Наверху прошел трамвай. Потолок чуть заметно задрожал. Цауг впустил их в камеру. Стальные стены, ряды квадратных с каждой высотой с полметра, отражали свет люминесцентных ламп. Цауг двинулся вдоль стены, открыл дверцу на уровне пояса и отступил в сторону. Телохранитель выдвинул продолговатый ящик размером с металлический солдатский сундучок и перенес его на стол. Цауг пояснил. «Ваш ключ подходит к замку этого ящика. Я подожду снаружи». «В этом нет необходимости». «Благодарю, но я предпочитаю подождать там». Цауг вышел из камеры и встал спиной к решетке. Марш взглянул на Шарли и передал ей ключ. «Давайте». «У меня дрожат руки». Она вставила ключ в скважину. Тот легко повернулся. Открылась передняя стенка ящика. Девушка сунула внутрь руку. Лицо выразило замешательство, потом разочарование. «Думаю, там пусто». Вдруг выражение ее лица изменилось. «Нет». Улыбаясь, она вытащила небольшую плоскую коробку, сантиметров в пять толщиной. Крышка опечатана красным сургучом. На ней наклейка «Собственность архива Имперского министерства иностранных дел Берлин». И ниже готическим шрифтом. «Совершенно секретно. Документ государственной важности». «Неужели договор?» С помощью ключа Марш взломал печать, поднял крышку. Изнутри пахнуло плесенью и ладаном. Снова прошел трамвай. Цауг, все еще напевая про себя, позвякивал ключами. В коробке находился обернутый в клеенку предмет. Марш достал его и положил плашмя на стол. Снял клеенку. Деревянная доска, очень старая, в царапинах. Один из углов отломан. Повернул другой стороной. Стоявшая рядом Шарли тихо произнесла. «Какая красота!» Края доски расщеплены. Похоже, ее выламывали из оправы. Но сам портрет идеально сохранился. Изящная молодая женщина. Светло-карие глаза. Взгляд устремлен вправо. Вокруг шеи обвелась двойная нитка черных бус. На коленях, придерживаемый длинными пальчиками аристократки, небольшой белый зверюк. Точно, что не собачка, похоже, горностай. Шарли права, картина была прекрасна. Казалось, она притягивала весь свет и возвращала его обратно. Бледная кожа девушки светилась, словно исходившим от ангела, сиянием. Бог его знает. Марш был сбит с толку. «Неужели этот ящик — всего-навсего продолжение сокровищницы Буллера?» «Ты хоть немного разбираешься в искусстве?» «Не очень, но это что-то знакомое. Дай-ка». Она взяла картину и стала разглядывать, держа на вытянутых руках. «Думаю, итальянской работы. Видишь ее костюм, квадратный вырез на груди, покрой рукавов. Я бы сказала, эпоха Возрождения». Очень старая и, несомненно, подлинная. И, несомненно, украденная. Положи на место. А надо ли? Само собой. Ну, если, конечно, не придумаешь занятную сказочку для пограничников в Берлинском аэропорту. Еще одна картина. Только и всего. Ругаясь про себя, Марш ощупывал клеенку. Проверял картонную коробку. Поставил на папа ящик из сейфа и потряс его. Пустой металл смеялся над ним. А на что он надеялся, сам не знал. Однако на что-то такое, что могло дать ключ к разгадке того, над чем он бился. «Надо уходить», — сказал он. «Еще минутку». Шарли прислонила доску к ящику, присела и сделала полдюжины снимков. Затем снова завернула картину, вложила в коробку и заперла ящик. «Мы кончили, Герцауг, спасибо». Появились Цауг с телохранителем. «Чуточку раньше, чем следовало бы», — подумал Марш. Он догадывался, что банкир старался подслушать их разговор. Цауг потер руки. «Надеюсь, полностью удовлетворены?» «Абсолютно». Телохранитель задвинул ящик в углубление. Цауг запер дверцу. И девушку с граностаем вновь погребли в темноту. У нас здесь есть сейф, к которым не притрагивались лет пятьдесят, а то и больше. Неужели и ей придется столько ждать, прежде чем она снова увидит свет?» Они в молчании поднялись в лифте. Цауг проводил посетителей до самой улицы. «А теперь попрощаемся». Он по очереди пожал им руки. Марш подумал, что надо сказать кое-что еще попробовать напоследок еще один тактический ход. «Считаю своим долгом предупредить вас, Герд что двое из совладельцев этого вклада на прошлой неделе были убиты и что сам Мартин Лютер исчез». Сауг и глазом не моргнул. «Ну и ну, старые клиенты уходят, а новые, жест в сторону Марша и Мегуайр, занимают их место. Так уж видно устроен мир». «Можете быть уверены, Гермарш, только в одном. Когда рассеется дым сражений, банки швейцарских кантонов, кто бы ни победил, останутся стоять, как и стояли. Доброго вам дня!» Они уже были на улице, и дверь закрывалась, когда Шарли окликнула его. «Герцауг!» Лицо банкира появилось в дверях, и прежде чем он успел ретироваться, щелкнул затвор фотоаппарата. Широко раскрытые глаза, возмущенно разинутый рот. Цюрихское озеро, словно волшебное, плавало в голубой дымке. Пожелай, и станешь свидетелем битвы сказочных героев с морскими чудовищами. «Если бы только мир был таким, каким его нам обещали», — подумал Марш. «Тогда бы в этой дымке поднялись замки с устремленными вверх башнями». Он облокотился о влажный каменный парапет рядом с гостиницей, с чемоданом у ног, ожидая рассчитывавшуюся Шарли. К Савьеру хотелось пожить здесь подольше, покататься с ней по озеру, побродить по городу, полазить по горам, ужинать в старом городе, каждый вечер возвращаться к себе в номер, заниматься любовью под плеск озера. Мечты, всего лишь мечты. Полусотни метров левее в своих машинах позевывали его стражи из швейцарской полиции. Много лет назад, когда Марш был еще молодым детективом в Крипа Гамбурга, ему поручили сопровождать отбывавшего за грабеж пожизненный срок заключенного, которому в порядке исключения дали отпуск на один день. О суде над ним писали в газетах, прочла об этом и его первая любовь. Она написала навещала его в тюрьме и пожелала выйти за него замуж. Эта любовная история затронула струны сентиментальности, характерной для немецкого духа. Началась общественная кампания за разрешение свадебного обряда. Власти уступили. Так что Марш доставил его на бракосочетание и в течение всей службы и даже во время фотографирования стоял прикованный к нему наручниками, как необычайно заботливый шафер. Свадьбу устроили в мрачном зале рядом с церковью. Ближе к концу жених шепнул, что там есть кладовка с половиком, что священник не возражает. И Марш, сам тогда молодой муж, проверил кладовую, убедился, что она без окон, и на 20 минут оставил мужа с женой наедине. Священник, 30 лет проработавший капелланом в Гамбургском порту и много повидавший одобрительно подмигнул Маршу. На обратном пути, когда показались высокие тюремные стены, Марш ожидал, что новобрачный впадет в уныние, будет просить подольше побыть на воле, может быть, даже попытается улизнуть. Ничего подобного. Он, улыбаясь, докуривал сигару. Здесь, у Цюрихского озера, Марш понял, как тот себя чувствовал. Достаточно было узнать, что есть и другая жизнь. На это хватило одного дня. Он ощутил спиной, что подошла Шарли. Она чуть коснулась губами его щеки. Киоск в Цюрихском аэропорту был доверху наполнен ярко раскрашенными сувенирами. Тут были часы с кукушкой, игрушечные лыжи, пепельницы с видами альпийских вершин, коробки с шоколадом. Марш выбрал одну из кондитерских музыкальных шкатулок с надписью на крышке, поздравляю с днем рождения нашего любимого фюрера. 1964 год, и положил на прилавок перед полной продавщицей средних лет. «Не могли бы вы завернуть и послать?» «Пожалуйста, никаких проблем. Куда вы хотите ее отправить?» Она вручила ему бланк с карандашом, и Марш написал фамилию и адрес Ханнелори Егер. Ханнелори была еще толще своего мужа и очень любила шоколад. Ксавьер надеялся, что коллега оценит шутку. Ловкие пальцы продавщицы быстро завернули коробку в коричневую бумагу. «Много продаете? Сотни коробок. Вы, немцы, определенно любите своего фюрера». «Что верно, то верно». Марш поглядел на сверток. Он был завернут точь в точь, как тот, который он достал из почтового ящика Буллера. «Вы, конечно, не регистрируете, куда их посылаете?» «Это было бы просто невозможно. Она написала на посылке адрес, наклеила марку и положила на гору таких же коробок позади себя. «Разумеется. А вы не помните пожилого немца, который был здесь в понедельник, примерно в 4 часа? У него еще сильные очки и слезятся глаза». На ее лице промелькнуло подозрение. «Кто вы такой? Полицейский?» «Неважно. Он расплатился за шоколад и за кружку с надписью «Я люблю Цюрих». «Лютер приезжал в Швейцарию не для того, чтобы положить картину в хранилище», — думал Марш. «Даже в качестве отставного чиновника Министерства иностранных дел он ни за что не смог бы пронести мимо пограничников сверток таких размеров. Да еще со штампом совершенно секретно. Он приезжал сюда забрать что-то обратно в Германию. И поскольку он впервые за 21 год посетил хранилище», Поскольку существовало еще три ключа, а он никому не доверял, то у него, должно быть, возникли сомнения, на месте ли еще та, другая вещь. Оглядывая зал ожидания от летающих пассажиров, следователь пытался представить пожилого человека с бешено бьющимся слабым сердцем спешащего в аэровокзал, прижимая к себе драгоценный груз. Шоколад, вероятно, извещал об успехе. «Пока что, мои дорогие товарищи, дела идут хорошо. Что бы такое он мог вести с собой? Конечно, ни картины и ни деньги. И того, и другого у них было полно в Германии». «Бумага». «Что?» — ожидавшая его в зале Шарли, удивленно обернулась. «Их должно было что-то связывать. Бумага. Все они были государственными служащими, жили бумагами». Он представил их в Берлине военного времени, сидящими по ночам в своих кабинетах, в бесконечном бюрократическом круговороте, воздвигающими вокруг себя бумажную крепость из служебных записок и протоколов. Миллионы немцев были на войне, в мерзлой степной грязи, в Ливийской пустыне, в чистом небе Южной Англии или, подобно маршу, в море. А у этих стариков была своя война. Они отдавали свои зрелые годы бумаге. Шарли в сомнении покачала головой. «Не вижу в этом смысла». «Не знаю. Возможно, ты и права. Это тебе». Она развернула кружку и засмеялась, прижав ее к груди. «Буду ее беречь». Они быстро прошли паспортный контроль. Марш в последний раз обернулся. От билетной стойки на них смотрели оба швейцарских полицейских. Один из них, тот, что выручил их у виллы Цауга, поднял руку. Марш махнул в ответ. В последний раз объявили номер их рейса. Пассажиров рейса 227 Люфтганзе, следующего в Берлин, просят немедленно явиться. Он опустил руку и двинулся к выходу.